Глава десятая Актриса пела о цыганской любви. Остро пахло свежескошенной травой из сада. Старый мальчик прошептал. «Ты сама не своя. Что ты собираешься делать?» «Я уже сделала». «Даша, можешь располагать мною как угодно. Что не случилось, ты знаешь». Она поглядела на него долгим взором и усмехнулась. «Может быть, ты пригодишься!» Вокруг закричали «Браво!», Флягин поплелся за розами. Макс исчез в дверном проеме. Нарастала странная тревога, вытесняя постепенно другие, более жгучие и жестокие чувства. Тревога заставила ее подняться, пройти по веранде, окунуться во мрак прихожей, бесцельно заглянуть в столовую, спальню и, наконец, отворить дверь кабинета. Макс стоял у раскрытого Насти окна обернулся на звук шагов и сказал, задыхаясь, «Ты все-таки пришла!» «Что с тобой?» — закричала она. «Ничего, я счастлив». «Счастлив?» Ты еще свое получишь. Я на все согласен. Только не уходи. Черт, голова так кружится и тошнит. А я хотел... Даша, ты ведь ничего не знаешь. Я все знаю. Разве? Удивился он, потер рукой лоб и пошел от окна ей навстречу. Только не уходи. Вдруг он согнулся напополам и его вырвало. «Господи!» Лицо страшно исказилось, он начал медленно сползать на пол, цепляясь за стол и забормотав в бессвязном бреду. «Ты не знаешь. Не уходи. Предательства нет. Эти драгоценности!» Вдруг задохнулся, судорога прошла по телу, раз, другой, третий, он затих. «Да!» «Мы разговаривали в кабинете», — подтвердила Дарья Федоровна и холодно отчеканила странные реплики предсмертного диалога. «Кто-нибудь что-нибудь понимает?» — беспомощно, — вопросил старший Волков. «Перед нами разыгрывается спектакль», — произнесла загарайская «Только я не знаю, с какой целью. Весь год я была уверена, что Максим Максимович покончил с собой. Но если он действительно убит, нетрудно догадаться, кто это сделал. «Ну — Ну-ну, — выдохнул лукашка его жена. — Мариша, тебе голову напекло или ты... — Ничего мне не напекло. Когда актриса тут распевала, Дарья Федоровна сама призналась своему так называемому другу, что она уже сделала. А тот ответил, что она может им располагать как угодно, что бы ни случилось. Я это слышала своими ушами. — Убийцы! — глухо вскрикнула Загорайская. На биг обнажилась неукротимая натура ученой дамы. — Вы за всеми своими сотрудниками следите или только за Мещерскими? — поинтересовался старый мальчик. «Только за нами», — объяснила Дарья Федоровна. Марина Павловна также любила Макса, как ее муж ненавидел его. И, заводя разговор о Питсунде, все рассчитала точно. «Интересно», — протянул ученый секретарь, угнетенный безупречностью жены. «Интересно», — воскликнул он в предчувствии перспектив. «Очень интересно». «Ничего интересного», — отозвалась Дарья Федоровна, загоняя Загорайских обратно в семейную камеру. «Чувство сильное, безответное, скорее материнское». «Материнское?» — недоверчиво уточнил старший Волков. Но Загорайский, очнувшись от мечтательных перспектив, рявкнул. «Так что же она рассчитала?» «Что после ее намеков...» Я с Максом жить не стану. Он собирался якобы в Крым, и, конечно, я сразу догадалась зачем, точнее, с кем. Он отбывает в Пицунду, и Марина Павловна знала, что я догадаюсь. Какая коварная женщина, начала актриса печально. И Загарайская уже открыла рот, чтобы достойно ответить, но членкор заговорил властно. Все мелкие счёты потом «Сейчас о главном, Дарья Федоровна. Ваш муж тоже знал, что вы догадались?» «Конечно. Мы поняли друг друга, как всегда понимали с первого взгляда. Он хотел, видимо, объясниться или оправдаться. Словом, он предложил мне заняться чаем, чтобы поговорить наедине. Я отказалась. Все было кончено». «Вы, Дарья Федоровна, опасная женщина. Вы не умеете прощать». «Не умею». «Значит, он покончил с собой из-за жены, а не из-за любовницы», — протянул старший Волков с недоумением. «Так получается, Дашенька?» «Не получается. Но предсмертная записка». «Да почему предсмертная?» «Да мы так решили. Я целый год считала что он запутался во всей этой пошлости и в порыве отвращения к себе, вообще к жизни, все проклял и умер. Тем более, что его мать умерла так же». «А между тем, в записке речь идет не о смерти, а о прощании». «Смерти есть прощание», — заметил драматург. «Володя, у меня осталось такое же ощущение». От последнего разговора с ним, как и у тебя, мы говорили о разном. Он об одном, я о другом. Так же и с Ниной по телефону. — А вы на основании каких-то ощущений? — начал Загорайский. Но старый мальчик выпалил, словно выстрелил. — Коробка с ядом в кабинете. — Загорайский осекся. — Макс... Прислал с того света. Все вновь со страхом уставились на серебряные стаканчики с двуглавыми орлами. Незабвенный тринадцатый год. И крысиная возня на чердаке. А ведь кто-то из них знает. Вот в чем ужас. Кто-то знает все. Раздался слабый, но четкий профессорский голос член кора. Прежде чем идти дальше... — Позвольте мне, как человеку со стороны, восстановить более или менее известный ход событий. Итак, гости собрались на дачу. — Гости съезжались на дачу. Неожиданно для самой себя произнесла Дарья Федоровна вслух загадочную фразу. — Простите? — Кажется, у Пушкина, Лев Михайлович, есть рассказ или повесть с таким названием К сожалению только начало повести таким образом мы съехались на дачу Марина павловна заводит речь о пицунде и кое-кто из присутствующих понимает истинное значение ее намеков Я лично ничего такого не понял процедил загарайский на что старший волков заметил назидательно муж всегда понимает последним виктор андреевич такова логика любви актриса с ученой дамой отозвались немедленно и разом любовь не поддается логике уж в этом вы спец да помолчите вы все воскликнула дарья федоровна лев михайлович я прошу вас продолжать наверное вы единственный из нас способна рассуждать бесстрастно попробую я говорил следователю что в смерти максима максимовича кроется страшный тайн что кто-то довел его до самоубийства сейчас дело принимает иной даже более трагический оборот давайте разберемся Итак, кто догадался о пицунде например я сказал старый мальчик марина павловна постаралась кто еще лукаша «Не-не. Я в любовных шашнях ничего не смыслю, а на курортах только деньги зарабатываю». «Значит, мы с братом, Лукаша и Загорайский, глядим и не видим, слушаем и не слышим, какие события разворачиваются перед нами. Муж разоблачен, жена дает понять ему, что между ними все кончено, то же самое, по ее словам, делает и любовница». Он уходит в кабинет, где пишет отчаянную записку и имеет два интересных разговора с соперником и женой. Пошлая, извините, мелодрама неожиданно кончается смертью. Через год жена заявляет, и, видимо, имеет на это право, что среди нас находится убийца Мещерского. Я пока выдвигаю грубую схему не касаясь множества деталей, по-видимому, очень важных. Исходя из этой схемы, можно следовать двумя путями. Первый – искать лицо, заинтересованное или виновное в гибели хозяина по мотиву преступления, если таковое имело место. Путь психологический. Второй, так сказать, технический восстановить картину происшествия и тем самым выяснить, кто имел возможность украсть мышьяк и подсыпать его в стакан покойного. Мы все, в том числе и жена, уверовали в самоубийство, как вдруг она находит в кабинете Максима Максимовича коробочку с ядом. Так, Дарья Федоровна? Вчера, впервые после того дня рождения, я приехала в Апалиху для встречи с покупателями дачи. В кабинете на письменном столе, точно на том месте, где и год назад, я обнаружила коробку с белым порошком. В пишущую машинку вставлен лист бумаги с отпечатанным текстом. Насчет драгоценностей можем договориться, тем более, что их не хватает. Иначе берегись». «Очень любопытно», — пробормотал Флягин. «Очень», — подтвердил ченкор «Что вы по этому поводу можете сказать, Дарья Федоровна?» «Ничего. Никаких драгоценностей у меня никогда не было. Насколько мне известно, у Макса тоже». «Тут фигурировали какие-то серьги». «Да, вот они, на мне», — закричала Ниночка. «Бирюза в серебре, вот, глядите». «Я подарил Даше серьги», — решительно вмешался старый мальчик, — «в виде очень тонких золотых колец. Они целы? Так и лежат в спальне на комоде. Это все не то. Насчет драгоценности можем договориться, тем более что их не хватает. Можем договориться, потому что не хватает. Что значит «не хватает»?» — Бессмыслица. Я не понимаю текст. А ведь кто-то из нас понимает? — Идиотская шутка, — пробормотал старший Волков. — Розыгрыш. — Так ведь нет же, не розыгрыш. Макс дважды перед смертью употребил это слово. В разговоре со мной и с Володей. — Драгоценности. Что вы об этом думаете, Лев Михайлович? — Дело представляется все более фантастическим. — Дарья Федоровна, ваш муж в тот день употребил это слово трижды. Да-да, и в разговоре со мной, когда мы мыли яблоки на кухне. Но тогда я не придал этому значения. Мы рассуждали о прелести жизни в деревне. Он пожаловался, что ремонт будет стоить кучу денег. Вдруг спросил, — Вы не интересуетесь драгоценностями? Я ответил отрицательно. Он сказал вскользь, что они с каждым годом растут в цене, и заговорил о садовом участке. Что все это значит? Допустим, недопустимо Максим Максимович был связан с какой-то бандой, спекулирующей драгоценностями. Он умирает, однако за ним остается должок, о чем предупреждают вдову, думая, что она в курсе. Но коробочка с ядом. Вполне прозрачный намек на прошлый день рождения. Или кто-то из членов банды сидит тут среди нас. Абсурд. Да уж, — возмутился ученый секретарь. Значит, для ремонта дачи Максим Максимович хотел продать какие-то драгоценности. Ничего подобного у нас не было. Дарья, не скажи, — возразил лукашка Покойник, правда, был везунчик, земля ему пухом. Несколько книг у него — настоящие драгоценности. Поверь, в этом я кое-что понимаю. Наследство, — неожиданно высказался старый мальчик, — получил драгоценности от бабушки вместе с дачей. — Это мысль, — воскликнул Ченкор. — Ведь не исключено, Дашенька? — Не знаю, при мне она ни о чем таком не упоминала. Она жила на крошечную пенсию и почти до конца работала уборщицей на станции. — Да ведь она могла продать хотя бы часы с пастушками, — закричал Флягин. — Видимо, старческий маразм. — Да нет, — не сказала бы. Правда, она иногда заговаривалась, но ведь ей было уже под девяносто, и перенести гибель сына, исчезновение внука, а мать Макса отравилась. Мышьяком? — вскричала актриса. — Не знаю, бабушка, выйдет тогда через год из больницы, не смогла оставаться в Москве переехала в Апалиху. Здесь, в этом самом кабинете, она и нашла труп невестки. — О, Господи! — ахнул кто-то. И все равно она сохранила ясность ума и память. Как это неудивительно. Мне кажется, потеряв всех, она тем более дорожила этим старым хламом, и надеялась сохранить его для внука. Все тридцать лет надеялась. Но драгоценности? Откуда? Не верю. Ведь не из князей же Мещерских они в самом деле. Средняя интеллигентная семья. И потом, зачем бы Максу это скрывать от меня? Он еще и не тот от вас скрыл, Дашенька, вставил старший Волков. В его жизни готовился какой-то переворот. Помните? «Тайна откроется в понедельник. Кто-то узнал про эту тайну и убил его», — прошептала она.